В общем, Ваха с семьей уехал, а мы заселились в его квартиру и стали торговать на местном базаре. А Юг даже ни секунды не сомневался, что этот человек нас не сдаст. Он верит, что его имя и имя его брата оказывают на всех чеченцев какое-то магическое воздействие. С одной стороны, это мания величия, с другой, в этом что-то есть, если судить по тому, как поступил Ваха. Хотя, если разобраться... У этого простого мужика не было другого выбора. Думаю, на его месте любой, если он не кровник Аюба, поступил бы точно так же. В той квартире мы обосновались только втроем. юб, я и Курбан. Лишних людей сюда не водили, чтобы не привлекать внимания. У Вахи поблизости был гараж. Пирожок мы оставляли на улице. А в гараж загоняли мою Ниву, чтобы никому глаза не мозолило. Вид с балкона и даже просто из окон был замечательным вся территория сизо и прилегающих к нему служебных помещений как на ладони никуда не надо ползать сиди себе и работай курбан делал подробную видеосъемку загонял цифру в компьютер и разбивая наш сектор по секторам приложения усилий скидывал на портативный принтер качественные рисунки за два дня мы провели полную рекогноссировку я вычертил подробную схему и нанес на нее все детали будущей операции. Потом мы размножили эти схемы, снимки разложили по категориям и подготовили несколько подробных пакетов для каждого командира, которые будут возглавлять элементы боевого расчета. Аюб в это время торговал на базаре. Вернее, торговали две женщины из Тхан-Юрта, а он сидел в кабине пирожка и наблюдал. Аюб это делал не скуки ради и не из-за своей врожденной бравады. В принципе, можно было посадить туда любого, но... Он один знал в лицо всех инспекторов режимных блоков, в простонародье корпусных и вообще многих представителей персонала. Рано или поздно нужный человек должен был прийти на базар, что-нибудь купить. На этом и строилась последняя часть нашего плана. Мы все тщательно взвесили и пришли к выводу. Без помощи изнутри наш план обещает быть рискованным в первую очередь из-за проблем по соблюдению личной безопасности Сулеймана во время операции. И хотя персонал СИЗО был практически полностью приезжим, нес службу вахтовым методом, Аюк ни капли не сомневался, что нужные люди согласятся на сотрудничество. Я не в состоянии объективно оценить причины его уверенности, но одно он сделал правильно, через своих людей в России, очень быстро пробил всю смену которая несла сейчас службу внутри СИЗО. Фамилии, адреса, родственники. По наружному контингенту этого сделать не удалось. Периметр охранял самарский спецназ Минюста. Получить по ним данные почему-то не вышло. И вообще, Юб сказал, э «С этими собаками договориться не получится. Будем валить всех, кто под руку подвернется». На третий день с утра я взял пакеты для командиров и мы с Курбаном поехали к Салману. Салман отрядил для Курбана провожатого, и они отправились в Моздок добывать радиодетали. Для чего они были нужны, я скажу позже. Отправив Курбана, Салман вызвал командиров. Мы свозили их к действующему объекту и со стороны на безопасном расстоянии отработали схему взаимодействия и определились с примерным временем прохождения этапов операции. Тут же на месте набили на схеме маршруты отступления. Потом вернулись обратно и провели маленькое тактическое учение на пальцах, то есть на условных расстояниях и ориентирах, с учетом особенностей действующего объекта, который все уже посмотрели. После того, как все уяснили задачи, Салман сказал, что я могу возвращаться, а они выберут подходящее место неподалеку от Даха неври и ближе к сумеркам проведут полное учение с привлечением всех бойцов на реальных дистанциях и заодно откорректируют время прохождения. Я вернулся в Чернокозово, доложил Аюбу, что все готово, и вернулся домой. Немного погодя приехал Курбан, съездил он благополучно, добыл все, что требовалось, и сразу сел монтировать приемно-передающее устройство. Излагаю план операции и некоторые подробности. Когда он попадет в чьи-то руки, все давно уже будет сделано, так что особых секретов тут нет. Да и план, если разобраться, очень простой и отчасти даже прямолинейный. Любой нормальный военный запросто вам придумает такой же, будучи поставлен в схожие с моими условия. Элементы боевого расчета операции. Три снайперские пары, без стрелков прикрытия, оба снайперы рабочие. Две в юго-западном секторе, одна в северо-западном. Огневая группа номер один, 25 человек, помимо основного вооружения, в составе шесть пулеметов, у каждого гранатомет одноразового применения, в юго-восточном секторе, со стороны Старого Стрельбища. Огневая группа номер два, вспомогательная, 12 человек, то же, что и у первой группы, пулеметов три, в северо-восточном секторе, со стороны нашего микрорайона. Группа изъятия. Аюб, Я, Аскер и трое самых проверенных гвардейцев. Юго-западный сектор. Две группы эвакуации и прикрытия. Четыре джипа, восемь пулеметчиков. Первая там же, где и мы, только чуть подальше. Вторая, запад. Это для снайперов. Огневые группы отходят своими силами. У них для этого все предусмотрено. Основной ударный элемент. Шахид на УАЗе, начиненном сотней килограммов тротила. «КПП...» «Про Шахида я ничего не знаю, кроме того, что это молодой парень, которого специально посадили на иглу. Смертоносного действия от его применения никто не ожидал. Вернее всего, он взорвется на КПП. При этом будут убиты 3-4 федерала, несколько человек ранено. Главное при этом шум и паника, которые всегда сопутствуют таким происшествиям. Во всех зданиях поблизости вылетят стекла». Это тоже своеобразный поражающий элемент. Хорошее начало для акции. Последовательность. Все бойцы выдвигаются затемно, маскируют позиции и к свету должны пребывать в состоянии полной боеготовности. Для маскировки никакой радиосвязи. Все действуют строго по времени. На связь выходим только в самом крайнем случае, если есть потери и нужна дополнительная помощь для эвакуации. Начинают снайперы. Все разом убирают снайперскую пару на водонапорной башне, парный пост на крыше караульного помещения и часовых на наблюдательных вышках в южном и юго-западном секторах. С десятисекундным опозданием стартует шахид. Там всяко-разно должно взорваться. Контроль будет осуществлять куратор с дублирующим пультом. Если даже и не доедет УАЗ до КПП, ничего страшного. После взрыва, примерно через минуту, начинает работать вспомогательная огневая группа и все три снайперские пары, которые ведут огонь по всему живому, что попадает в сектор. Минута нужна для реабилитации. Спецназовцы на постах люди опытные, кто не пострадает, сразу заляжет. Потом они поднимутся посмотреть, что же там произошло. Зона прикрытия чиста, выдвигается группа изъятия. Внешнее и основное ограждение, а также ограждение тропы-наряда преодолеваем взрывным способом, добираемся до здания режимного блока и ставим заряд на стену, там, где находится камера Сулеймана. Примерное расположение одиночки указала Юб, который сам там сидел. Подтвердить должен агент изнутри, он же должен передать Сулейману насчет ответа на условленный стук. Что будет, если не удастся завербовать агента, не продумывали. А юб головой ручается, что агент будет. После условленного стука агент должен вывести Сулеймана из камеры. Мы получаем ответ, производим взрыв, забираем Сулеймана, отходим. Спустя полторы минуты после начала работы вспомогательной огневой группы вступает основная со стороны стрельбища. Обе группы активно применяют гранатометы, фактически лишь для шумового эффекта, потому что на такой дистанции. Гранатометы неэффективны, и наиболее смертоносными будут только пулеметы. Шум нужен, чтобы маскировать взрывы при прохождении заграждений группы изъятия. Группа эвакуации получает сигнал о выходе из зоны проникновения и мчится к точке подбора. Посадка, эвакуация. Вторая группа подбирает снайперов. Вспомогательная огневая группа отходит под прикрытием основной, эвакуируется. Основная дальняя прекращает работать и удирает свои освояси. Всё. По расчёту вся активная фаза операции должна занять максимум 9 минут. Больше нам безобразничать никто не даст. Тут неподалёку расположены значительные силы федералов. Минут через 15 могут образоваться лишние БМП и вертушки. Как я отношусь к вертушкам, я уже говорил. Факторы, на которые мы в первую очередь рассчитываем, Внезапность и дезориентация, страшный взрыв на КПП, массированный обстрел сначала с одной позиции, потом еще более мощный, совсем в другом секторе. Максимум, что может показать охрана СИЗО, собрать все силы на восточном, юго восточном рубежах обороны и безнадежно оголить фланги. При этом в первые минуты боя у них будет создаваться впечатление, что идет нешуточный штурм объекта, и противник имеет превосходящую численность. Так, всё вроде рассказал. Теперь о безопасности. Вопрос очень серьёзный. Как только я стал вычерчивать схему, сразу натолкнулся на неприятный факт. Коридор, по которому будет выдвигаться группа изъятия, лежит в зоне перекрёстного огня обеих огневых групп. Процентов на 60 он перекрыт от этого огня зданиями, но остаётся приличный открытый участок, на котором есть реальный шанс схлопотать пулю от своих же. Мы оговорили этот момент с командирами. Они обещали не стрелять в том направлении. Но я прекрасно знал, что это нереально. Но, ох, люди горячие. Федералы будут активно отвечать. И наши бойцы вряд ли станут стрелять, только лишь поверх голов. Обязательно постараются подавить огневые точки. Автоматы в этом случае не так страшны. Но там ведь будут 9 ПК, пулеметов Калашникова. А это уже серьезно. Я обсудил с Аюбом этот аспект, но он, как всегда, легковесно отмахнулся. Как-нибудь справимся. Тогда я придумал простой выход из ситуации. У нас остались два маяка, такие же, как и тот, что мы применяли при уничтожении команды Глебыча. Курбан сказал, что соорудить несколько приемопередающих устройств для каждого элемента боевого расчета, расплюнуть, надо только достать нужные детали. Детали Курбан достал. Видите, как полезно иметь под рукой специалиста такой квалификации? Я поделился своим планом с Аюбом. Берем маяки, я и он, прибор раздаем командирам. Тогда все могут с большой точностью отслеживать наше продвижение, и риск быть пораженным своим же огнем снижается практически до минимума. Одно дело какой-то виртуальный коридор, и совсем другое — конкретные красные точки у тебя перед глазами. «Не думаю, что у кого-то из маджахедов даже в горячке боя поднимется рука стрелять в том направлении, где движется Сулейман и его брат». «Я очень рад, что ты появился в моей жизни», — вполне серьезно сказала Юб. «От тебя больше пользы, чем от всего нашего сопротивления. Когда все это кончится, ты будешь достойно вознагражден. Нет, то, что тебе ГКО обещал, это их личное дело. Я тебя вознагражу сам. Лично». Вот так обстоят дела. Теперь сидим и ждем, что там получится у Аюба. В понедельник, 17 марта, Аюб как всегда отправился на базар, а мы с Курбаном остались дома. Я сидел и слушал радио. Пока мы тут прохлаждаемся, мои ученики прилежно трудятся, добывая мне деньги и славу. Масса подрывов по всей группировке, десятки убитых предателей, федералов, взорванная техника. Короче, подготовка к референдуму идет полным ходом. Я вдруг подумал, что если мы не управимся в ближайшие три дня, у меня потом останется совсем мало времени, чтобы организовать обещанный ГКО «Большой барабум» на избирательных участках. Ученики — это, конечно, дело хорошее, но ряд деталей операции требует моего личного присутствия, а я не люблю, когда приходится работать в торопях, готовить акции на успех. Это неизбежно порождает определенную небрежность, которая никогда не приводит к добру. В связи с этим у меня вдруг возникла мысль. А зачем мы ждем, когда какой-то там корпусной соизволит лично пожаловать на рынок? Не проще ли устроить засаду на трассе недалеко от блока, по направлению в Грозный, и захватить кого-нибудь из персонала СИЗО? Сулейман у нас там один такой. Наверняка каждая шавка знает, где он сидит. Если подтвердится, что он содержится в той же одиночке, где было юб, вопрос вообще отпадает. Если в другом месте, все равно можно работать. Главное знать где. Не обязательно ведь сразу курочить стену, чтобы получить достаточное для прохождения человека отверстие. Аюб юб говорит, потолки там очень высокие, по четыре метра. Я могу пробить под самым потолком небольшое отверстие, так что Сулейман не получит ни единой царапины. Персонал в это время. Будет очень занят. Время у нас есть. Перебросится парой фраз. Сулейман, парень сообразительный, все схватывает на лету. Сунуть в дыру оружие и заранее приготовленный, направленный заряд для подрыва двери. Потом, когда Сулейман выберется в коридор, проделать основное отверстие в стене. В общем, может сработать. А так мы будем сидеть до самого референдума. Водушевленный этой идеей. Я оделся и отправился на базар. Утро, народу немного, практически все покупатели в форме. Чувствовал я себя несколько неуютно, но причин для беспокойства не было. На меня никто не обращал внимания. Подошел к пирожку Вахи, на капоте которого женщина юба разложили разные тряпки. Смотрю, в кабине никого нет. Спросил у женщин, где хозяин. Вон стоит, сказала одна. К нему человек пришел. Там рядом продуктовая палатка. Не видно. Обошел вокруг, смотрю. Точно, сзади стоит Аюб. И весело болтает о чем-то с длинным, молодым парнем в форме. Я хотел удалиться, но он меня заметил и поманил к себе. Я подошел. Это мой Дрюк, щах! Представил меня Аюб. А это Коля, которого мы три дня посем. Я пожал протянутую парнем руку и промычал что-то нечленораздельное. От злости у меня дыхание сперло. Но какие еще слова можно было сказать в адрес этого сумасшедшего? Мало того, что сам светится, его наверняка все ищут, так ведь и меня подставил. Это мой друг, Шах. Кошмар! Вот, смотри!» Аюб достал из кармана список и показал его Коле. «Оцени работу!» Коля взял список и стал его смотреть. «Хорошо работает ваша разведка!» — оценил он. Всех вычислили, а зачем? Сейчас ведь не девяносто девятый, никого не бьют, не унижают. Я отметил, что парень держится спокойно, разговаривает с большим уважением, но без страха. Надо же, не боится с беглым обреком общаться. Или тут что-то другое кроется. Да нет, никакой мести. Юп убрал список и достал из кармана толстый пакет. — Преста, гарантия, что вы никуда не денетесь. — Для чего тебе гарантия? — спросил парень. — Я и хочу, Коля, сделать тебе предложение. — От которого я не смогу отказаться? — подхватил парень и усмехнулся, глядя на пакет. — Это что там? Деньги? Сколько хочешь за работу? Смотря какая работа. — Открыть дверь камеры, выпустить Сулеймана в коридор. Потом закрыть дверь камеры. Если она не вылетит, снова открыть. Впустить Сулеймана обратно. И опять закрыть. Все. Вся работа. — Шутишь? — Нет, все очень серьезно. — Меня за такие открывания-закрывания к стенке поставят. Коля перестал смотреть на сверток и покачал головой. — Нет, извини, но... — ста штук! Аю развернул пакет и показал пачки долларов. — Оперативный в этот момент отключит пульт. Блокировка работать не будет. Никто ничего не увидит. Пятнадцать секунд. Четыре поворота ключа. И никто ничего не будет знать. «Только ты дежурный, а вы друг друга никогда не сдадите, потому что будете в общей завязке». «Стой, штук, Коля, думай сам, я тебя не неволю». «Фальшивая небось?» Голос Коли сел до шепота. Глаза воровато стрельнули по сторонам. «Держи!» Аюк протянул пакет собеседнику. «Держи, держи, не стесняйся. Иди проверь, где хочешь, подумай. Я не тороплю, я буду здесь». «Оперативный?» Коля взял пакет, опять воровато оглянулся и сунул его за пазуху. «Смены не было. Ну, я же здесь». «Правильно, это я глупость сказал. Значит, с тобой Абрамов заступает».